Глава двадцать вторая. Тэхён. Тэхён встретил гостя в сумрачном зале с мерцающими на полу фонарями. Блики танцевали по плечам чиновника Чхве, преклонившего колени перед принцем. Только исправил приличие, но не искреннего уважения. Взгляд его был опущен на низкий столик, стоявший между ними. «Вы знаете, почему я здесь», — сказал гость. «Ведь это вы отправили ее ко мне». Тэхён молча наблюдал за тем, как чиновник достает из кармана миниатюрный предмет и ставит перед собой. Он сразу узнал деревянную фигуру из Чанги, генерала, командующего всей Красной Армией. «Зачем вы посеяли эти опасные идеи в ее голове?» Сдавленно произнес Чхве: И не притворяйтесь, будто ничего не знаете. Она намекнула на нечто скандальное. И я вполне уверен, что это вы повлияли на мою племянницу. Тэхён все молчал, рассматривая чиновника. Если разговор уйдет не туда, ему придется похоронить свой план вместе с телом несчастного только и всего. Бояться нечего. Почему же ледяной страх сковал легкие? он не желал зла старику, тем более что он был близким родственником и сыль. Она и так потеряла почти всю свою семью. А я уверен, что вы не доживете до рассвета, если не согласитесь к нам присоединиться. Наконец произнес он. Уголки губ чиновника дрогнули. Вы меня шантажируете. Это не самый мудрый поступок. «Скорее гарантирую, что переворот неизбежен, и он непременно произойдет. Как знать, не примут ли вас тогда за искреннего союзника Вана Йон Сангуна и не убьют ли?» Какое-то время Чхвей сидел молча, опустив взгляд и побледнев. «Скажите», — наконец заговорил он, — «почему вы считаете, что переворот неизбежен?» если вот уже два года чиновники предпочитают молчать, чтобы сохранить свои жизни. Носят унизительные таблички, не смеют ни слова сказать против Вана. С чего они вдруг передумают и пойдут на смертельный риск? Убеждения и ценности легко рушатся под весом страха. Времена меняются. Вот как. Богатые и влиятельные лица страны молчали, поскольку верили, что их не коснется тирания правителя. Однако затем Ван ввел налог на землю и имущество знати, и теперь по всему государству разносятся слухи о том, что аристократия недовольна положением дел, и что некоторые чиновники уже задумали переворот. Об этих переменах и речь. Лицо дяди Сыль все еще выражало недоверие и опаску, и Техен продолжил. «Очевидно, что катастрофа не за горами. Небеса оставили Ён Сангуна. Пора и нам оставить его в прошлом». «И кем вы намерены его заменить?» — сварливо поинтересовался Чхве, внезапно принимая вид наставника. «С собой? Наследником, великим принцем Чинсоном. Он первый в очереди на престол, поэтому против него не должно быть возражений». Чхве так и не смотрел на Тэхёна, но тот заметил, что взгляд чиновника скользит по столу, словно следя за движением невидимых фигур в Чанги. Юноша догадался, что он просчитывает вероятный риск и возможную выгоду. Достаточно ли высоки шансы на успех, и стоят ли они того, чтобы перевесить угрозу поражения? У меня нет влияния в армии. Осторожно добавил Тэхён. Но оно есть у заместителя командира Пака. Насколько мне известно, вы его близкий друг? Пак Вон Джон, нахмурился Чхве, Он ближайший советник Вана, куда более важно то, что он брат госпожи Сын Пьон, которая лишила себя жизни, Это все слухи. Она была беременна от Йон Сангуна. Я Слышал о том, что он проявляет к ней интерес еще давно. Значит, ему удалось соблазнить изнасиловать, уточнил Тэхён. Чхве смущенно кашлянул. Это тоже лишь слухи. Вы найдете свидетельство преступления в дворцовой летописи. Чиновники, ведущие хронику, полностью независимы. Они записывают все как есть, и не стали бы лгать, об изнасиловании и беременности. «Запечатлено на века», — дрожащим голосом пробормотал Чхве. «Мне искренне хотелось верить в то, что это неправда. Госпожа сын Пхён и мне была как сестра». Тэхён стиснул кулаки, скрывая дрожь в руках. «Если не убедить его сейчас, другой возможности не представится». Интересно, Что скажет ваш добрый друг, если узнает все подробности смерти своей сестры?» Чхве сдвинул брови. У Пак Вон Джона широкие связи в армии, но даже если он поднимет войска, их будет слишком мало. На стороне Вана в одной только столице сорок тысяч солдат. Вот важная деталь. 18 числа следующего месяца Йон Сангун отправится в Кэсон. В поездке он берет огромную свиту, а значит, на это время столица практически опустеет. Чхве покачал головой. Это слишком скоро, и все равно нас превзойдут числом. Он тяжело вздохнул и положил ладони на пол, собираясь подняться. Вероятность успеха слишком низкая. Я не могу принять участие. Подождите, мне лучше уйти. Как-то раз придворный стражник Мин Хёк Джин сказал мне. Тэхён поморщился от боли в сердце. Его все еще преследовал образ друга, висящего в петле. Он сказал, о чем говорят между собой стражники. Их сердца давно не принадлежат Вану. Проклятый голос все-таки его подвел. Он умолк и закрыл глаза, призывая желанное безразличие запечатывая в себе все чувства. «На что вы намекаете, ваше высочество?» Тэхён взял себя в руки и ответил уже ровным, спокойным голосом. «Пускаю, Йон Сангуна, сорок тысяч солдат. Если меч не предан хозяину, в нем нет никакой пользы». Чхве быстро заморгал, а затем его взгляд просветлел. «Вы правы», — с чувством прошептал он. Сердца больше не лежат к правителю. Рука его тряслась от волнения, но он поднял ее и опрокинул красного генерала. В глазах чиновника запылало буйное пламя. «Я помогу вам, ваше высочество. Изменим волю небес вместе».